Астеническое развитие Значительное число относимых суда случаев составляют описанные Адлером компенсацией и гиперкомпенсацией. Чувствующий себя в том или ином отношении недостаточно, личность стремится компенсировать себя за это, с одной стороны, путем самовозвышения в собственном самосознании, а с другой стороны, привлечением внимания, сочувствия, сострадания, иногда восхищения окружающих к своим хотя бы только мнимым достоинством Типичным примером такого развития является судьба многих истериков, которые, надевая взамен у недостающих им внутренних качеств более или менее импозантную маску, в конце концов настолько приучаются к неискренности и фальши, что потом уже не в состоянии от нее отделаться. Другим типом развития с характером компенсации является выработка неловкими и застенчивыми людьми личины самоуверенности и превосходства, в конце концов настолько подменяющей их подлинную сущность, что окружающие а подчас и сам субъект невольно поддаются обману истина обнаруживается обыкновенно в какой нибудь критический момент требующий наличия действительной силы тут в один миг может обрушиться с таким трудом выведенный фасад открывая за собой лицо слабый неуверенный в себе растерявшийся терпящий крах стенической личности большое практически значение во всех подобного рода случаях имеет то обстоятельство что постоянное стремление обнаружить больше, чем данный человек в силах это сделать, и возникающие отсюда длительное эмоциональное напряжение, легко ведут к развитию различных так называемых невропатических симптомов – главные боли, бессонница, сердцебиение, страхи, по поводу которых больной обращается впервые к врачу. Несколько особое положение в описываемой группе занимает развитие на основе уже описанного выше в реакциях механизма бегства в болезнь. Болезненный симптом, например, так называемый истерический припадок, первоначально обусловленный каким-нибудь чрезмерным переживанием, если он оказывается выгодным в том или ином отношении для данного лица, в дальнейшем может получить тенденцию появляться всякий раз, когда ситуация момента оказывается подходящей. Другими словами, происходит как бы образование своеобразного условного рефлекса. Путем постепенного накопления усиления подобного рода симптомов в конце концов может развиться чрезвычайно тяжелое, и ведущая к полной инвалидности картины болезни, отличительной особенностью которой является то, что личность пользуется ею как средством для извлечения выгод и как орудием господства над окружающими, своеобразный патологический паразитизм. Типичным примером такого развития является травматический невроз. Так называется заболевание, развивающееся в результате перенесенных катастроф и несчастных случаев, включая сюда и полученные на фронте контузии. Непременным условием его возникновения является возможность получения вознаграждения за потерянную работоспособность или в военное время эвакуации с фронта. Исходным пунктом заболевания обыкновенно является эпохондрическое реактивное состояние, приходящее иногда непосредственно, чаще же всего по истечению некоторого промежутка времени на замену реакции шока. Нередко бывает так, что после шока больной, несколько оправившись, возвращается к работе но оказывается не в состоянии ее нести благодаря дрожанию рук, расстроенной походке, чувству слабости, рассеянности, головным болям неправильным ощущениям в разных частях тела. Такого рода пациенты жалуются на затруднение в сосредоточении внимания, восприятии внешних впечатлений, на замедленное течение мыслей особенно памяти. Особенно обильно жалобны всевозможные боли, кроме головы, особенно часто в позвоночнике конечностях, на пульсировании в висках, шум в ушах и так далее Настроение при этом обыкновенно угнетенное, часто плаксивое, больные, тревожно, раздражительны и даже гневливы. Однако в центре всех их жалоб стоит неспособность к работе. Они жалуются на полную невозможность какого бы то ни было напряжения. Как только они принимаются за дело, так сейчас же все их боли неприятные ощущения крайне возрастают. Появляется чувство вялости, сонливость, головокружение, сердцебиение и такая крайняя усталость, что больному кажется трудным даже стоять на ногах или даже вообще сохранять нужную для работы позу. Приходится прерывать работу, брать отпуска, но новые и новые попытки вернуться к профессиональной деятельности заканчиваются не только без всякого, хотя бы маленького успеха, но часто терпят еще более решительные крушения, чем прежде. Наконец больной прекращает совсем попытки вернуться к работе и все свое внимание сосредоточивает, с одной стороны, на болезни, малейшие симптомы, которые он тщательно выискивает и культивирует, а с другой – наискание вознаграждения за причиненные травмы его здоровью и работоспособности и ущерб. Нередко бывает и так, что эта фаза наступает без промежуточных попыток вернуться к работе, непосредственно после выхода из острого состояния. С течением времени симптомы болезни большую частью нарастают, ее картина как бы развертывается, причем состояние больного всегда находится в большой зависимости от социальных условий, в которых он находится, и от того, удастся ли ему добиться вознаграждения или пенсии. Часто к описанным выше явлениям присоединяются элементы сутяжничества. Больной выражает недовольство отношением к нему властей, суда, врачей и так далее втягивается в судебный процесс или начинает предъявлять в различных инстанциях всевозможные требования о помощи, лечении и материальном устройстве. Многие превращаются в вечно недовольных, обвиняющих весь мир в своем несчастье злобных скандалистов, охотно прибегающих к алкоголю под влиянием последнего быстро деградирующих. И, однако, нередки случаи, в которых при благоприятных условиях все эти явления быстро редуцируются, и больной возвращается к работе. Это происходит, если исчезает необходимость чего-нибудь добиваться или отстаивать уже приобретенное имущество. В таких случаях часто бывает, что больной начинает сначала немного работать дома по хозяйству, а затем, если это не грозит ему лишением пенсии, поступает и на какую-нибудь работу, артель инвалидов и так далее По мере того, как развивается интерес к работе, отходят на второй план и исчезают жалобы больного, а если последним удается найти себе выгодную и удовлетворяющую его службу, несовместимую с состоянием в инвалидности, он в конце концов окончательно порывается своим положением неполноценной личности. По-видимому, в развитии описанной картины болезни главную роль играет закрепление тех навыков и форм самочувствия, которые оказываются полезными для бессознательного стремления больного уйти из сделавшейся для него чрезмерно тягостной после несчастного случая рабочей обстановки. Потребность во внимании, поддержке и награде за испытанные им потрясения заставляет его преувеличивать незначительные оставшиеся симптомы, а недоверие врачей еще более этому способствует. Все описанные выше формы стенического развития представляют довольно благодарную почву для психотерапии. Подобные больные больше всего нуждаются, с одной стороны, в поддержке, а с другой – в руководстве. Соответственно, этому задача чаще всего чисто воспитательная. Она заключается в том, чтобы завоевать доверие больного и разъяснить ему несерьезность находимых им у себя симптомов и возможность путем надлежащего самовоспитания их устранения. Врач, однако, должен действовать на больного не только убеждением, но и авторитетом. Есть случаи, где больше помогает решительность и строгость, чем уговоры выражения сочувствия. Сходство требующихся от врачей приемов с педагогическими послужило основанием к выделению особого отдела психотерапии, названного Кронфельдом «психогогикой». Он обнимает совокупность приемов врачебного перевоспитания личности, проделавшей такое патологическое развитие. Этот тип патологического развития мы предпочитаем называть истеническим, а не истерическим. Термин Кречмера социальная истерия, как это делают другие, Молохов. Этим термином мы подчеркиваем не только тип реагирования, но и дефектность, упадочность той почвы, того фона, на которых происходит дальнейшее изменение психики, а также и характер самого изменения. В ряде случаев этого рода установить разницу между патологическим развитием и реакцией не удается. Однако наблюдаются несомненно прослеженные случаи когда выше намеченная клиническая картина устанавливается надолго, на много лет. Говорить здесь о реакции было бы неправильно. Как мы уже говорили, этот тип развития в значительной мере ситуационный. Но все же большинство случаев этого рода падает на психопатов шизоидного типа, астеников, эмотивно-лоббильных и истеричных. В связи с астеническим развитием уместнее, чем где-либо в ином контексте, поставить большой принципиальной важности вопрос. Вопрос, думается, нам пока еще не решенный. Это вопрос следующий. Может ли стойкое астеническое состояние, астеническое развитие наблюдаться у психопата, который до шокирующих воздействий принадлежит не группе астеников в широком смысле этого слова? Может ли астенизироваться любая психопатическая личность, давая не временную, а стойкую слабость? Могут ли астенизирующие моменты быть настолько интенсивны и длительны, чтобы, если не навсегда, то по крайней мере наряд ряд лет, сломать даже сильного человека, стеничного психопата, например, эпилептоида, Этот крупный вопрос, конечно, должен и может быть разрешен только в общем масштабе. Здесь мы ограничимся только некоторыми принципиальными соображениями. Мы полагаем, что таких крутых переломов в психике, о таких сдвигах, когда личность после действия шоков делается на долгий срок, на годы, не похожие на то, что было до этих шоков. Об этом можно говорить в следующих случаях. Во-первых, это может иметь место, когда травматизирующие моменты действуют на личность, еще не сложившуюся. В этих случаях дело идет не обоопределенной личности, не обоопределенном темпераменте или характере, а о таком состоянии, о такой ступени развития личности возраст может быть различным, обычно это до 18-20 лет, когда отдельные ее компоненты, компоненты самые разнообразные, находятся еще в стадии оформления и не связаны друг с другом в одно целое. Связи между этими компонентами настолько рыхлые, что сильный длительный шок может резко изменить намеченную, готовящуюся психическую установку. Личность, которая должна была бы быть стеничной, оказывается хрупкой и слабой. Можно мыслить себе и противоположное: личность, которая должна была бы быть истенической, при счастливом стечении обстоятельств, умелом закаливании, оказывается в жизни сильной. Это последняя возможность упоминает с нами ради принципиальной полноты, ибо здесь дело уже идет больше о педагогике, а не о медицине. Второй аналогичный случай представляется тогда, когда мы имеем дело со смешанными психопатиями, когда в жизни одного и того же индивидуума ясно выражены черты различных, подчас, по их клиническому облику, противоположных психопатий. психике каждого человека есть зародыш всевозможных психопатических черт. Чистые формы психопатии нечасты, об этом мы уже говорили. Однако не это мы имеем сейчас в виду, когда говорим о смешанных психопатиях. Мы имеем в виду, если можно так выразиться, мозаичные формы психопатии В громадном большинстве случаев психопатии, несмотря на отсутствие частоты типа, можно все же выявить основную тенденцию этого типа, что и позволяет отнести тот или другой конкретный случай психопатии к известной клинической группе. В мозаичных формах такой определенной установки нет. Есть физическая смесь, а не химическое соединение, есть мозаика, но нет рисунка. И здесь, как в юном возрасте, связи между отдельными частями непрочны. Длительная и интенсивная травма нарушает эти связи. Выявляется новая комбинация, новая психика, не похожая на старую. Можно ли говорить о такой мозаике психопат или нужно думать о длительной, если не постоянной задержке развития? Этот вопрос нам кажется не принципиальным и не имеющим существенного значения. Наконец, третий случай может мыслиться тогда, когда дело идет о действии травмы на уравновешенную, гармоническую, нормальную личность. Ведь можно думать, а так некоторые думают, что травма может быть настолько длительно и интенсивна, что любая сила личности окажется недостаточной, чистое ситуационное развитие. Возможно ли такие случаи, мы не знаем. Во всяком случае, они должны быть крайне редки. Во-первых, потому что эти гармонические натуры по большей части есть плод воображения. И во-вторых, потому что если бы они действительно существовали, то они должны были бы обладать достаточной жизненной эластичностью, чтобы с честью противостоять обычно действующим вредным влияниям. Ввиду того, что такого рода случаи патологического развития с качественным сдвигом личности нечасты, мы позволяем себе привести одно такое наблюдение, которое кажется нам заслуживающим внимания. Это наблюдение сделано в психиатрической клинике первого МГУ и уже опубликовано в специальной печати. Мы его цитируем в сокращенном виде. Больной Ф. 23 лет. Поступил в клинику 8 января 1929 года. Сведения со слов больного. Отец твердый, суровый, решительный, энергичный, властный. Выпивал. В состоянии опьянения сдержанность не оставляла его. Мать общительная, откровенная, не может быть без людей. Решительная, энергичная. Сестра добрая, мягкая, спокойная, общительная. Больше ни о ком из родных не знает. Больной рос в крестьянской семье. Развитие Н. Мальчиком рос добрым, отзывчивым, крайне впечатлительным, чужое горе было его горем. Доверчивый, откровенный, общительный, всегда имел много товарищей. Несколько застенчивый, тревожный, хотя и был достаточно уверен в своих силах и возможностях, но всякое, не им до конца дела, сильно волновало его. житейские неурядица переживал тяжело, малейшая неприятность оставляла длительный глубокий след. Реагировал на все слезами. Но все же был чрезвычайно настойчив и обязательно добивался своего. делая это тихо, мирно, без шума, без задора, но упорно. С детства любил чистоту, порядок, не допуская в костюме ни малейшего изъяна. Каждая вещь должна была твердо знать свое место. Мечты были всегда совершенно реальными, сосредоточивались они на его будущей жизни. Самым заветным, не оставляющим его и по сию пору, было желание стать юристом. Вообще, вопросы справедливости играли для больного большую, огромную роль. Кто-нибудь кого-нибудь обидит, а мне больнее, чем самому обиженному. всячески несправедливости вызывали в нем бурю негодования. Но большая сдержанность помогала ему этого не проявлять вовне в тех случаях, где он сознавал свое бессилие. Там же, где он видел возможность помочь, вступался крайне активно. По отношению к вещам всегда бережлив. Костюм его сохранялись много дольше, чем у других мальчиков. Достигала этого своей аккуратностью и осторожностью. Не лазал по деревьям вместе с товарищами. Раньше, чем сесть на лавку, тщательно вытирал ее. На ночь складывал все в определенном порядке. Учиться начал лет с восьми. Способности были прекрасны, и все давалось легко. Относился к учению с большой добросовестностью. Если чего не выучить, ночь спать не будет. Уроки были на первом плане. Шел всегда первым учеником. Товарищи очень любили уважали его. Он помогал учиться незнающим. Не позволял себе никогда ни на кого доносить. Лучше сам воздействует морально. В драках и ссорах не участвовал. 12 лет окончил четырехклассную школу, стал работать вместе с отцом по столярному делу. В 1919 году вступил в комсомол. Вскоре стал выделяться как один из наиболее активных, энергичных и толковых работников. В этом же году перенес цепное и возвратные тифы. К 16 лет был ряд увлечений, относился к ним серьезно, девушек уважал. Но работа всегда была для него важнее этого. В 1921 году избран был секретарем местной комсомольской организации, где работал с большой успешностью около трех лет. В 1923 году на соседнем стекольном заводе произошло ограбление. Краденые вещи подкинули на чердак в избу больного. При обыске вещи были найдены, больного арестовали. До суда он просидел 9 месяцев. В первое время он относился к аресту как-то шутя. Со дня на день ожидал освобождения. ячейку усердно хлопотал за него. Посещавшие товарищи верили в полную его невиновность. Со всех сторон он сочувствие. Но суд вынес совершенно неожиданно для больного приговор. Он присужден был к десяти годам тюремного заключения и переведен в камеру для уголовных. Здесь он оказался как бы среди двух огней. С одной стороны, администрация, которая презирала его уголовного преступника. С другой – соседи по камере которые верили в его невиновность и за это ненавидели его, издевались над ним, а иногда даже избивали его. Душевное состояние было крайне тяжелым. Жестокий приговор перевернул всю психику, он сам себя не понимал, не находил нужных слов. Временами ему казалось, что он действительно что-то сделал. Его не пугали ни наказания, ни лишения, но убивала сама несправедливость, сознание, что сидит в тюрьме, абсолютно невинный человек. Стал чувствовать себе беспрестанное волнение, Не было ни одной секунды, во время которой его не мучили бы бесконечные вопросы. Стал казаться себе низким, ничтожным, винил себя в том, что не сумел оправдаться и попал во всю эту грязь. Сознавал, что нужно бы что-нибудь предпринять, объявить голодовку, покончить с собой, но не мог, не было сил, не было воли. Появилась апатия ко всему, полное безразличие, чувство совершенной беспомощности. На второй год пребывания в тюрьме он стал делаться робким, застенчивым, неуверенным в себе. На людях стал смущаться, краснеть, появились сердцебиения дрожание голоса. В глазах людей он казался себе преступником. Сперва он пробовал бороться с этими явлениями, чтобы изжить их. Нарочно старался больше общаться с окружающими. Но состояние его все ухудшалось, на третий год пребывания в тюрьме он совершенно ушел в себя. Перестал бороться со своими переживаниями, на прогулке держался особняком, сторонился всех, на работе забивался куда-нибудь в угол. Все помыслы его были направлены на то, чтобы остаться незамеченным. Он вооружился книгами. Успевал хорошо. Был переведен в камеру для политзаключенных. Здесь он нашел себе сочувствие. Его окружили вниманием, но состояние его все ухудшалось. Замешательство на людях усилилось до такой степени, что войти в комнату, где кто-нибудь сидел, стало для него невозможным. Осенью 1927 года случайно выяснилась его невинность, и он был выпущен. Друзьями родными он был встречен с колоссальной радостью. Тотчас же получил работу на фабрике в качестве инструктора, восстановлен был в комсомоле, но ничего не могло изменить его состояние. До тюрьмы он был первым человеком, а вышел оттуда последним. Работать было чрезвычайно трудно, хотя дело свое он знал хорошо. Его парализовала мысль, что он должен войти в цех, где его увидят сейчас, что он начнет краснеть, волноваться. Зачастую он подолгу простаивал у дверей цеха, не решаясь зайти туда. От партийной работы ему пришлось совсем отказаться, так как выступать на собраниях он не мог вовсе. Однажды он пытался пересилить себя, но на середине принужден был остановиться, так как в замешательстве стал путать слова, забыл продолжение речи, покраснел, голос начал дрожать. Объективно заводской работой справлялся хорошо. Считался на фабрике первым инструктором, но стоило все это ему неимоверных усилий. Товарищами был по-прежнему любим, пробовал заводить новых друзей, заниматься спортом, Думал, что это поможет ему справиться с собой, но состояние его все ухудшалось. В ноябре 1928 года поступил он в санаторий Сокольники. Улучшения не наступало. Из санатория перевели в клинику. Со слов сестры, мальчиком помнит его бойким, веселым, общительным, послушным, услужливым. С раннего детства очень аккуратный, чистоплотный, требовал, чтобы все на нем блестело. Учился хорошо. Был прилежен, за книгами просиживал до поздней ночи. По выходе из тюрьмы больной оказался совершенно переменившимся. Робким, застенчивым, на людях краснеет, теряется. Дома же он требователен, капризен, все по нем должно делаться. Претензии его главным образом направлены на соблюдение чистоты и порядка. Чуть складка на сорочке, тотчас же велит ее разгладить, чуть заметит в комнате малейший непорядок, все должно быть немедленно убрано. Больной совершенно потерял свою прежнюю веселость, реже стал видеться с товарищами. Большую часть времени проводит за книгами. Статус-презенс. Больной среднего роста, правильного телосложения с преобладанием черт пикнического типа. Сердце несколько расширено вправо. Тонны глуховатые, сосуды мягкие, пульс ритмичный. По заключению терапевта – спортивное сердце. Кровяное давление 115 на 80. Отмечается некоторая потливость, легкий тремор вытянутых пальцев рук. Зрачки равномерны, реакции на свет достаточные, сухожильные рефлексы живые. Больной ориентирован, сознание ясное, общительен, приветлив, многое охотно рассказывает о себе и своей болезни. Рассказ часто прерывает слезами и просьбами помочь ему как-нибудь, сделать с ним что угодно, но только исцелить его. Так жить он больше не может, если клиника не изменит его состояние, то ему остается лишь пуль в лоб пустить. Материальные и моральные условия его жизни складываются так, что он должен был бы быть самым счастливым человеком на свете, а на самом деле нет человека несчастнее его. Перед вами лишь остов человека. Нет никого на свете, с кем бы он хорошо себя чувствовал. Пятилетний младенец заставляет его краснеть и теряться. Его все время тянет к публике, к обществу, а между тем каждый шаг для него трагедия. Стоит ему пройти мимо людей, как выступает робость, застенчивость, внутренний трепет. Иногда начнет беседу хорошо, но вдруг зальет лицо краской, растеряется начнет казаться, что его улечили в чем-то. Общение для него равносильно петле. Длится это состояние с таким упорством, что все рушится перед полной безнадежностью. В силу этого постоянная неудовлетворенность преследует его ничего не мило, даже солнце и то не радует. Если бы ни робость, ни застенчивость, ни страх общения, то все было бы хорошо. Душа у него осталась прежняя. Временами состояние настолько улучшается, что больной чувствует себя почти исцеленным. Одно небольшое усилие медицины, и он будет здоров. Но момент не схвачен, время утеряно, и все болезненные явления возвращаются вновь. Со стороны формальной способности отклонений от Н нет. Течение. В клинике больной был капризен, обидчив, несколько раздражителен, требовал к себе большого внимания, постоянно старался найти себе собеседника, которому можно было бы рассказать о своих переживаниях. Старался влиться в жизнь отделения, общаться с больными, работать но часто, оставляя начатую работу или прерывая беседу, бежал к своей кровати ложась на нее, подолгу плакал. Объяснял это появившейся растерянностью, печатью застенчивости, которая не покидает его на людях. Когда больному нужно было поехать в страх кассу ладить свои материальные дела, упорно отказывался, говоря, что при одной мысли об этом он весь холодеет. Множество раз высказывал недовольство, что его не лечат, ожидал каких-то решительных мероприятий, психотерапевтические беседы, которые проводились с больным, оставались безрезультатными. В конце мая того же года больной выписан в том же состоянии. Суммируя даже несколько схематизируя наблюдения, можно сказать, что эпилептоидная, астеническая, до действия травмы личность после этой травмы стала астеничной. Совершенно правильно говорит автор цитируемой работы левинсон что астеническое ядро личности, бывшее до шока как бы в латентном состоянии, стало после травмы покрывать собой ее стенические тенденции. Точно так же можно вполне согласиться и с тем положением, что этот случай дает возможность привлечь к объяснению подобного развития личности ее возрастные особенности. Можно предполагать, что в переходном возрасте в психике не успевает создаваться устойчивая пропорция между отдельными ее компонентами, и достаточно интенсивный и длительный фактор может активировать один из них, чтобы они впредь оставались доминирующими